Глава пятая Идя в гости к Нине, Катя никак не ожидала, что будет столько гостей. Она-то думала, придет парочку человек, но, кажется, подруга любит размах. Дом у Нины был большой и вместительный. Детей сразу же определили в детскую комнату, вручив поднос с фруктами, напитками и разными сладостями, а Катю забрали к общему столу, установленному на улице под шатром недалеко от мангала. Пойдем, я тебя с ним познакомлю». Подруга подхватила ее под локоток, не дав опомниться, и потащила в сторону к двум мужчинам, стоявшим поодаль ото всех. Одного из них Катя знала, это муж Нины, а вот второй мужчина, по всей видимости, тот самый Илья, о котором Нина прожужжала все уши. «А он и правда хорош», — подумала она, осматривая мужчину с ног до головы, пока они с Ниной шли к ним. Высокий, темноволосый, с правильными красивыми чертами лица, спортивного телосложения и безумно шикарной белозубой улыбкой. На фоне этого мужчины Катя тут же почувствовала себя в тени, хотя она была и сама еще той красавицей. «А вот и мы», — радостно проговорила Нина и подтолкнула Катю вперед. Та, поймав на себе взгляды Ильи, засмущалась. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответил он. «Знакомьтесь, Катя — это тот самый Илья, про которого я говорила. Илья, а это Катя. Я очень надеюсь, что вы найдете общий язык, потому что мне с мужем нужно срочно отойти». Быстро протараторила Нина, и, отцепившись от Кати, вцепилась в руку мужа и тараном поволокла его в сторону под недоумевающие взгляды Кати и Ильи. А когда Нина с мужем немного отдалились, они с Ильей не сговариваясь, рассмеялись. «Очень рад с вами познакомиться, Катя». И я. Катя очень обрадовалась тому, что по дороге со стола подхватила стакан с соком, который был так кстати. В корле все пересохло. Между ними на несколько секунд воцарилась тишина, которую не прервал никто из них. Петр очень много рассказывал о тебе, и, если честно, то в моих представлениях ты была другой». «Правда?» — удивилась Катя. «Если честно, то она вообще как-то не ожидала, что о ней будет кто-то кому-то рассказывать». «И какой ты меня представлял?» «Не такой красивый, какая ты на самом деле», — ответил мужчина, а щеки Екатерины тут же покраснели от смущения. «Спасибо». «У тебя же есть дочка, верно?» «Да». «Она сегодня с тобой?» «Ага, с мальчишками в детскую ее отправили», ответила Катя, и их разговор как-то неожиданно закрутился, чего она сама не ожидала. Илья оказался очень даже благодарным и интересным собеседником. Он поддерживал буквально любую тему. «А что с ее отцом не сложилось?» задал Илья тот самый вопрос, который Кате никогда не нравился. Многие, кто узнавали, что она мать-одиночка, сразу же его задавали. «Где отец у ребенка? Откуда она знает, где ее отец? Скорее всего, продолжает жить семейной жизнью и не знать горя. Да она на него и не злилась, сама сделала свой выбор. «Мы не общаемся», — только и ответила она. Вдаваться в подробности не хотелось. Катя не знала, как правильно объяснить то, что она забеременела от незнакомого парня, да еще к тому же и женатого, и имевшего на тот момент уже первого ребенка. Так что, как могла, она ушла от темы бывших и брошенных мужей и парней. «Понял. Ты не против, если мы прогуляемся? Я знаю неподалеку очень красивое место». «Хорошо, думаю, здесь и без нас всем будет хорошо», сказала она, одним глотком допивая сок в стакане и отставляя тот на столик, стоящий рядом. Никому не сказав ни слова, они вдвоем вышли с территории дома, и Катя пошла за Ильей. Пару минут они шли молча, а потом как-то сама по себе снова завязалась беседа. Оказывается, у них много общего. Чем больше Катя общалась с Ильей, тем сильнее он ей нравился. Первые минуты общения она его стеснялась, а потом как-то раскрепостилась, и уже спустя минут 30 общения она чувствовала себя в своей тарелке. Словно они с этим мужчиной знакомы всю сознательную жизнь. Они много говорили о работе. Илья восхищался Катиными умениями в выпечке. Как оказалось, он очень любит сладкое, и Катя пообещала как-нибудь для него испечь что-нибудь вкусное. Конечно, про себя она мысленно добавила, когда будет время, то обязательно испечет. Хотя после того, как закроется их кондитерская, времени у нее будет достаточно. Тебе нужно учиться работать на себя. У меня есть хороший таргетолог, который поможет в продвижении твоего сайта. «Если ты намерена заниматься кондитерской выпечкой и дальше, то это будет большой плюс для тебя. Без рекламы сейчас никуда», — серьезным голосом сказал Илья. И Катя была с ним согласна. Только вот нет у нее денег на рекламу. Она уже интересовалась этим и понимала, что вкладывать в развитие своей деятельности нужно много денег, а ей деньги нужны были сейчас. Как и обещал Илья, он привел ее и правда в потрясающее место. Это было небольшое озеро, практически с прозрачно-голубой водой, в котором плавала стайка уток. Вокруг озера рос густой лес и только с одной стороны небольшой деревянный мостик, на который они и забрались. День уже близился к вечеру и стало немного темнеть. От воды дул легкий ветерок, а Катя не додумалась даже взять кофту, чтобы накинуть на себя. Видимо, Илья заметил, как по ее коже разбежались мурашки, и он снял свою фланелевую рубашку, накидывая ей на плечи и оставаясь в одной футболке. «Ты замерзла, заметил он. «Да, немного». Она слегка ему улыбнулась и отвела взгляд в сторону на воду. Ей нравилось находиться в компании Ильи. Он не пытался быть настойчивым, не лез с ненужными вопросами и умел в нужный момент промолчать. Этот мужчина как уютный теплый плед в прохладное время года. Чем больше она проводила с ним времени, тем больше задумывалась о причине расставания их с женой. Почему они разошлись? Она даже и думать не хотела, что эта причина была в нем. Этот мужчина на первый взгляд просто идеальный. «Неужели такие еще существуют?» – подумала она, и вдруг перед глазами всплыл образ Димы. Она, наверное, ненормальна, если наедине с одним мужчиной думает о другом. Ей вспомнились те многие вечера, когда она, приходя с работы, заходила к Федору Михайловичу, и они все вчетвером пили чай со сладостями, а потом Дима провожал их с Ксюшей до дома. Она чувствовала его взгляд на себе и нередко сама его с удовольствием разглядывала. В ее жизни никогда не встречались подобные мужчины, внешне красивые и больше похожие на голливудских звезд. Илья был тоже из этого же разряда. Тем, наверное, он ее еще больше привлекал. «Илья?» «Да?» «Можно задать тебе один нескромный вопрос?» Он легко рассмеялся. «Ну, задавай. Но можно я не буду на него отвечать, если посчитаю нужным?» «Конечно». И Катя все же спросила то, что ее мучило. «Почему вы разошлись с женой?» Он на какое-то мгновение задумался, смотря вдаль на воду. Она заметила, как с его лица сошла улыбка, и Катя уже не надеялась, что он ей ответит, но он все же ответил. Мы сошлись с ней, когда еще учились в институте. Были молоды, горячи и очень любили тусовки. У нас с ней было много общего, и как-то все это переросло в бурный роман, который оказался браком. Мы даже сами не поняли, как это произошло. Думали, что семейная жизнь никак не навредит нашим чувствам, а оказалось все иначе. Мы стали часто ругаться, ссоры возникали просто на пустом месте. Не так стоит посуда в посудомойке, я неправильно вешаю полотенце на сушилку, она слишком громко хлюпает, когда пьет чай. Мне стало это надоедать, и я все чаще проводил время на работе. На выходные ездил с друзьями куда угодно, только бы не оставаться наедине с женой, потому что мы могли в любой момент поругаться. И этот весь негатив накапливался с годами, пока в один прекрасный день все не взорвалось. Мы сильно поругались, сильнее, чем происходило это обычно. После слов пошли бить посуду, и я поймал себя на мысли, что хочу как следует ее ударить, чтобы она просто замолчала. Мне стал противен ее голос, и под ее крики я просто собрался и ушел. Ушел из своей же квартиры, оставляя жену одну. Снял номер в гостинице и жил там несколько суток, а потом пришел домой и сказал, что хочу развод. Жена была не против. Оказывается, она сама мне давно уже это хотела предложить. В этот же день мы подали документы на развод, и вечером она уже с вещами съехала к своим родителям. И ты не поверишь, стоило нам развестись, как мы снова стали хорошими друзьями, словно и не было того брака и всех этих ссор. Илья замолчал, а Катя с удивлением на него посмотрела. «Ты общаешься с бывшей женой?» «Да», — усмехнулся он. «Фирма ее мужа иногда нанимает меня, когда им нужен хороший юрист». «Моя бывшая жена повторно вышла замуж за своего бывшего одноклассника. Она беременна, они купили дом за городом и вроде как счастливы», — тихо сказал он, пожимая плечами. «Удивительная история». «И не говори. Может, пойдем уже обратно, а то нас, наверное, потеряли», — сказал он, улыбаясь и оборачиваясь к ней, ловя ее взгляд. Он спустился ниже, смотря на ее пухлые губы, и поймал себя на мысли, что хочет к ним прикоснуться. А когда Катя слегка облизала губы, то тяжелый ком встал поперек горла. Желание прикоснуться к ее губам усилилось, но он быстро встряхнул головой, отгоняя этот порыв. «Да, пошли», — чуть слышно, и, казалось бы, немного хрипловатым голосом ответила она. Обратную дорогу они шли, все так же разговаривая. Не замолкали ни на минуту, а когда подошли к дому, как оказалось, их и правда потеряли. Они телефоны оставили дома, и никто не мог до них дозвониться. А когда Катя собралась уже уезжать домой, то Илья с удовольствием согласился ее подвести, и она не была против. Распрощавшись с Ниной и ее мужем поблагодарила за приглашение и пообещала, что она еще обязательно с дочкой придет к ним в гости. Затем они втроем уехали. Стоило отъехать от дома Нины, как Ксюша тут же уснула в машине: Кать, может, в следующие выходные куда-нибудь сходим? Можно вместе с твоей дочкой, например, в парк на аттракционы предложила Илья, когда они подъехали к их дому. На удивление Катя не хотелось прощаться с этим мужчиной. Скорее всего, сказывалось то, что она давно не общалась с мужчинами. «Хорошая идея. Я не против. Думаю, Ксюша тоже будет рада. Мы давно уже никуда не ходили». «Тогда до встречи, выходные». «Ага». «Отлично. Давай я помогу отнести Ксюшу в дом, она уже спит». Катя только согласно кивнула. Она вышла из машины, взяла свою сумочку и пакет с игрушками, которые набрала дочка, когда собиралась в гости. Илья аккуратно подхватил Ксюшу и за Катей пошел к дому. Занес ее в детскую, уложив на кровать. Они стояли с Катей возле ее калитки на улице и никак не могли распрощаться. Просто разговаривали ни о чем, словно специально тянули время. Тебе уже пора, поздно, улыбнулась она. Спасибо, что подвез нас. Катя быстро обняла Илью и тут же отстранилась, смущаясь. Спокойной ночи, сказал он и, развернувшись, пошел к своей машине. Катя стояла и провожала его взглядом, пока автомобиль не скрылся за соседним домом. Заперев калитку, она развернулась и пошла к своему дому, когда почувствовала чей-то пристальный взгляд и попыталась его вычислить. Она обернулась к дому Федора Михайловича и резко наткнулась на тяжелый взгляд Димы. Тот стоял, опершись от дома, сложив руки на груди, пристально смотрел на нее. От его внимательного взгляда она еще больше смутилась. Помахав ему рукой, думала, что он как-то ответит, но Дима так и остался стоять неподвижно. Это его нехорошего взгляда стало не по себе, и Катя вспомнила недавнюю ночь, когда не могла уснуть, и вышла на улицу, чтобы на свежем воздухе попить чай, и услышала разговор незнакомцев, которые искали Диму. И только сейчас она подумала о том, что забыла обо всем услышанном рассказать Федору Михайловичу. Перенеся мысленно разговор на завтра, она ускорила шаг, а когда за ней закрылась входная дверь дома, стало спокойнее. Но перед глазами все еще оставался взгляд Дмитрия.